Унылый накренившийся указатель Верхомеск уже различался в серой дымке. Словно кладбищенские надгробия, дорожные знаки, таблички, рекламные щиты сохраняли память о шумных, густо заселённых городах, о том, что на дорогах в плотных пробках когда-то стояли машины, о том, что люди ещё 4 года назад глазели на гигантский билборд с рекламой фитнес-центра.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 Разве что Старбакс закрыты ли, или коммунальные службы не ремонтируют дороги? Он решительно шагал вперёд вдоль городской промзоны. По правую руку тянулась железная дорога, слева высилось здание с большими буквами под самой крышей завод металлоконструкций с северо-запада. Монументальное и жалкое одновременно, оно напоминало чудовищное насекомое. Ржавые хобатки труб поднимались ввысь, впиваясь в рыхлые коричневые облака. Искорёженные, перепачканные бурой жижей личинки цистерн, распахнутые электрические шкафы с вырванными внутренностями, утопающие в склизкой грязи огромные шестерёнки. Сила и немощь цивилизации в одном месте. Опасно. H2SO4 предупреждала надпись на одной из цистерн. Волошин усмехнулся. После всего, что случилось на земле, серная кислота оказалась безобиднее ванной с шампанским. Мелкий снег покрывал асфальт игольчатыми кристаллами. Поднялся ветер, в гулкой тишине вдруг послышался протяжный стон с металлическим призвуком.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 Эти несколько часов сна, или, скорее, лежания в полудрёме, не принесли облегчения. Ему вдруг казалось, что с протяжным скрипом открывается входная дверь. Слышались тяжёлые шаги, и порой он явственно различал звон бокалов, беззаботный женский смех, скрип стульев. Он просыпался и засыпал бесчётное количество раз — Наконец Никита впал в странное оцепенение, зависнув между сном и явью. И словно бы на его наблюдая собственные кошмары. Мерещились руки с выпуклыми синими венами, тянущиеся к нему из тёмных углов. Зловещие силуэты окружали измождённого путника плотным кольцом. Из дневника. Запись пятая. 25 января. Город Верхомысск. Поспал несколько часов. Чувствую себя терпимо, но долго без припасов не протяну. Съез снова не осталось, воды тоже нет, а пить хочется очень. По иронии судьбы я в баре. В городе никого и, судя по всему, безопасно. Пока самая серьёзная проблема в том, что я, кажется,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 Чтобы хоть немного согреться, он пришёл на бег, забыв про тщетные попытки найти пищу. Он бежал несколько часов и только когда совершенно выбился из сил, огляделся по сторонам. Мрачные многоэтажки, занесённые снегом ржавые машины, скрюченные мёртвые деревья и зима. Зима возвращалась. Зима только для него. и целый город, в котором он один и смерть, которую никто не оплачет. Криматорий. Взгляд Волошина выхватил из полутьмы указатель. Ну надо же, ритуальщики нигде не пропадут. Никита подошёл поближе. Городской комплекс ритуальных услуг, пояснял указатель. А чуть в стороне коряво на вполне отчётливо выцарапано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 Волошин шёл, озираясь по сторонам, прислушиваясь к тишине с робкой надеждой расслышать человеческие голоса. Многоэтажки кончились, асфальтовая дорога исчезла. Теперь Никита брёл по бугристой тропе через пустырь вдоль заледеневшей канавы. И когда ветер разгонял тучи, ржавый свет луны освещал торчащие из мёрзлой грязи выцвевшие траурные венки. Сморщенные ленты с прощальными надписями. Пластиковые цветы. На краю ни пустыря виднелось приземистое, грузное строение с небольшой трубой. Путник ускорил шаг. Сердце тяжело ухлопнуло в груди. Взгляд его был устремлён вперёд, и волошин не сразу приметил человеческие силуэты посреди дороги.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 Не сразу заметили, как медленно, перебирая конечностями, покрытыми колючими волосками, качаясь синеватыми безглазыми головами, раздувая лоснящиеся брюха, в их сторону движется нечто. Вытянутое, блестящее паучье тело, восемь изогнутых ног,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 выпрыгнуло вперёд. Головы на паучьих ногах ожили, ноздри их раздулись, рты словно разъехались в сторону, обнажив чёрные жвала. С ритмичным, почти нежным стрекотанием паук поднял высь одной из ног и с лёгкостью всадил её в макушку рослого паренька. Раздался хруст.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 Оно слепое. Если ветер не стихнет, может, повезёт. Не учует. Лися попыталась открыть рот, но лишь жалобно всхлипнула. Уже не фальшиво, по-настоящему. Отчи, потом поговорим. Может быть. Метель бушевала, снег сыпался со всех сторон. Завывание ветра почти заглушили крики обречённых детей. Отползая к канаве, девочка в последний раз обернулась.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 Кротливая пашка на изгибе паучьей ноги пошевелилась. Ноздри заходили хатуном, жвалы потянулись к ребёнку и присосались к истерзанному телу. Оно высасывало кровь, пока одна из восьми голов пожирала жертву, остальные не шевелились. Бесвольно свисали они с паучьих лап, словно мёртвые. Люся закричала. Паук замял. Голова, прежде занятая жуткой трапезой, медленно повернулась в сторону беглецов, ноздри затрепетали, принюхиваясь. Никита закрыл девочке рот, крепко обхватил её, и они скатились в канаву. Судя по хлюпающему, чавкающему звукам, которые раздались спустя минуту, паук не последовал за ними.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 Валошин и сам не заметил, как они с девочкой добрели до крематория. Ладно, отдохнём немного, но оставаться здесь нельзя, она вернётся. Проголодается и вернётся. Спустя час путники грелись у аккуратно сложенной печи. Одежду развесили сушиться на стульях. Люся выложила на стол, покрытый клеёнкой, банку тушёнки, консервированную фасоль, пакет сухого молока.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 В комнате, где покойников жгли, теперь хранилище. Оно заперто. Мы с самита редко туда заглядываем. А где твои родители? Не знаю, может, и живы. Когда всё случилось, я маленькая была, в первый класс ходила. Ну, короче, когда типа захнало по земле этим астероидом грёбаным 4 года назад. Мы на экскурсии были, тут в пещерах, недалеко. Я с родителями, ещё дети с ихними родителями, учитель. Нас засыпало.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 Лёся помахала книгой, выпавшей из рюкзака Славика. «Вот, теперь читать буду в память о Славике». «Мифы и легенды народов Севера? Ха, любопытно». В Никите проснулся учитель литературы. Он потянулся к книге, но Лёся прижала её к себе. «Сказала же моя! Короче, что моё, не трогать. Уяснил? Книги — вообще ценность!» «Ладно, договорились. Ну вот».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 И, кстати, давай поприличнее выражайся. Тебе сколько лет? Как хочу, так и буду. 10 мне. Военные, говорю тебе. Они когда ушли, я в снегу прибор такой нашла, типа телефон, но больно тяжёлый. Экран у него ещё светился. Мне Лёха сказал, что это военный навигатор или типа того. Мы его молотком раздолбали с ребятами на всякий случай. Никита напрякся. А что на экране было? Надписи или карты? Да не, он он же военный. Там всё засекречено. Просто голубым светился. Из дневника. Запись шестая. 26 января. Криматорий. Нас теперь двое, по крайней мере, пока. Лёся уснула, вымоталась. Я хочу уйти, но не могу. не могу оставить ребёнка. Пусть даже такого. Доверять ей тоже не могу. Что если через пару часов сюда заявятся её якобы пропавшие родители? Но что ещё страшнее, сюда может вернуться это существо. Мутант инопланетянин. Он вернётся. В этом я уверен. По припасах пока не могу точно написать. Еды тут, кажется, в избытке.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 Всё пустые звуки, когда ты не ел 3 дня. По моим расчётам, следующий населённый пункт примерно в 10 днях отсюда. Пора выдвигаться. Но Лёся измотана, да и мне нужно выспаться. Остаться на ночь в крематории. И ещё о приборе. Я совершенно уверен, что Лёся видела точно такой же аппарат, что лежит у меня в рюкзаке.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 Он медленно переворачивал невидимый календарь, Волошин подозревал, что даты в его дневнике лишь приблизительно соответствуют действительности. Печка ещё обогревала каморку. На столе осталась еда, принесённая Люси: консервы, холодный чай, печенье. Волошин уселся на продавленный диванчик и посмотрел в окно. Дороги не видно, только снег.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 от неожиданного люскинова упрямства. Так, в город заходить нельзя. Вернуться к железной дороге в обход. От крематория получается даже удобнее. Вот тут часа 3 пути, потом через лесок ещё час, и буду у цели. Люся молча нарезавшая круги вокруг Никиты, вдруг ткнула в карту грязным пальцем. Вот тут. Выйдешь к канаве, иди прямо метров через 200 к кладбищу.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 О том, что теперь с ней случится. Он знал, что его трусость будет стоить ей жизни. Мог бы уговорить её уйти, мог бы остаться с ней, но нет, он боялся. Боялся, что уже ближайшей ночью паук проголодается и придёт. Нерадостные мысли отвлекли Волошина от трудной дороги. Он почти не обращал внимания на промокшие ноги, ту и дела увязающие в сугробах. на тонкие ветки деревьев, хлыставшие по лицу, и не сразу заметил, что идёт по расчищенной тропе, словно бы аккуратно протоптанной в обход могил. Впереди виднелся склеп. Как и обещала Люся, Никита сразу его узнал. Пompезное сооружение из светлого когда-то камня с колоннами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 Старуха остановилась и с отчаянием поглядела на Никиту. Она что-то нашёптывала, шамкая беззубым ртом, словно пытаясь нащупать нужные звуки, но причитания эти были совершенно бестолковые. Шёл, шёл, шёл, и фим нашёл. Ешь ты ж, и дышишь, и дышишь. Ты ты живая.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 Яросно закивала и начала было снова безумно хихикать, но Никита её тут же остановил. Дав давай, давай-ка без этого. На вот лучше поешь, и он протянул ей пачку печенья и бутылку с водой. Ты тут живёшь, что ли? Понимаешь меня? Старуха посмотрела на Волошина мотными глазами. Рот у неё был набит печеньем. Давно тут живёшь, спрашиваю. Вопрос остался без ответа.